Глава двадцать первая. Гости с будущего. Часть вторая. Брак по расчету. Вторая война за независимость, как ее иногда называют, была неизбежным отголоском бойни в Европе и виновны в ее начале обе стороны. Лондон боролся с континентальной блокадой, не пропуская в порты подконтрольной Наполеону нейтральные суда да еще и насильно забирали моряков захваченных судов в Королевский флот. США, в свою очередь, мечтали прирасти Канадой, а заодно и покончить со страшно пугавшей их унией. Но если англичане все же не хотели влезать в дополнительную драку, с них и Бонапарда хватало, то американцы нарывались вовсю, используя для этого индейскую карту. Уже до Типикану прессу нами шли сливы о британском подстрекательстве, при том, что доказательств не было никаких, а свидетельств обратно сколько угодно. Судя по документам, бриты делали максимум возможного, убеждая индейцев, что Англия их поддержать не сможет, а без Англии они обречены. И даже сам Гаррисон, ястреб из ястребов, объективности ради, докладывал министру, что английские агенты решительно отговаривают их от войны с нами. Эта линия проводилась так упорно, что даже генерал Брок, губернатор Канады, писал в Лондон, что мы, отказываясь помогать индейцам, убиваем уважение к себе. Американцев это, однако, не слишком волновало. Они хотели воевать, и они, по ходу, лепили доказательства типа пары ящиков с ружьями манчестерского производства как бы найденное в городе пророка. Учитывая, что красное оружие ценили, а город был взят не с налету, а спустя несколько дней и уже пустым, абсурдность версии бросалась в глаза, но только тем, кто хотел видеть реальность, а такие были в дефиците. Зато жуткие детали зверств на границе обсасывались до блеска. А когда надоедали, журналисты придумали новые, вбивая в американские головы мысль о захвате Канады как о необходимом условии усмирения жутких дикарских орд, каковы идеи вот-вот начнут сжечь мирные города. Впрочем, чем дальше, тем яснее становилось, что войны не миновать и всем заинтересованным сторонам нужно было определяться. Американцев, прекрасно понимавших, как к ним относятся аборигены, в принципе, устраивал нейтралитет красных. И они вели пропаганду в том смысле, что мирные дети природы по итогам получат пряники, а мирных людей больно высекут. Англичане, у них было слишком мало сил, чтобы удержать Канаду в случае неизбежной атаки врага, напротив, раз уж удержать события не получалось, сделали разворот оверштаг и начали приманивать индейцев теми же пряниками, но еще вкуснее и прямо сейчас. Что же до унии, то она за несколько месяцев, более или менее, отправилась от потрясения, вызванного Типикану. Оно держалось теперь, как пророк сошел со сцены, исключительно, но, правда, прочно, на личной харизме вождя вере в него и ожидании войны, которая снимет все накопившиеся вопросы. При этом вариант «за США» не рассматривался по понятным причинам, а вариант «против всех» и Кумси, будучи очень умным человеком, это сознавал, привел бы к тому, что против взбесившихся красных, временно забыв вражду, объединились бы белые по обе стороны границы, Таким образом, не вмешаться на стороне англичан, даже будь у вождя такое желание, не представлялось возможным. оно такое желание не было, наоборот, вождь сознавал, что нейтралитет развалит унию. Зато участие в войне при успехе привлечет вреды унии новые силы из нейтралов. «Поговорим, брат?» Таким образом, все решилось, как говаривал Пушкин, силою вещей. В самом начале июня, примерно за 10 дней до того, как американские войска под командование генерала Ульи Михайла без объявлений войны перешли границу, и примерно за две недели до официального объявления штатами войны, Текумси с большим не менее 600 стволов отрядом явился в британский форт Мелден и сообщил комендату, что индейцы полностью доверяют вождю из-за моря и готовы сражаться на его стороне. А вскоре число его бойцов увеличилось в несколько раз. Пусть и не до 12 тысяч, как верещали американские СМИ, но тысячи три, а то и больше, цифра вполне реальная. Эта армия, возглавленная самим вождем унии и его ближайшими людьми, черный ястреб, пернатые руками, двежьи плечи, круглоголовый, сходу вступили в бой, сыграв, чего не отрицает никто. Главную роль в спасении Канада, а сам Текумсе проявил себя как блестящий военачальник европейского образца. Именно он разработал серию операций, завершившейся капитуляцией без всякой необходимости, но мистер Халл этого так и не понял, прекрасно укрепленного Детройта. Сдача города гарнизоном, вдвое превышавшим число осаждающих, потрясла штаты настолько, что командующий армией вторжения, единственный и неповторимый случай в истории США, Был приговорен к расстрелу за трусость, и, хотя накануне казни получил помилование, из армии вылетел с волчьим билетом. Зато индейских союзников счастливый лев оценил по достоинству. Помимо медалей, премий и прочих приятных вещей, текумсе и черное яствие были произведены в бригадной генерала английской армии с правом ношения мудира. А лично текумси даже с правом на переход в коронные войска в случае крещения с понижением на два чина то есть путь в британскую элиту пусть и теоретически был ему открыт казус надо сказать военной истории британии столь же уникальный как прецентет хала в истории американской но генерал айзигброк как высший представитель короля в Америке, имел такое право и счел нужным им воспользоваться. Чуть в сторону и несколько слов о Броке. Надо. Заинтересовавшись, посмотрел несколько его биографий и должен сказать, судя по всему, сэр айзик герой египетской кампании, был личностью уникально светлый. Дело даже не в том, что отважный, яркий и активный, В то время такие в Британии не были редкостью, и не в том, что исключительно порядочные, такие во все времена бывают, а именно, повторяясь, уникальные, не особо углубляясь, ограничиваясь двумя фактами. Однажды, тяжело заболев и выкарабкавшись лишь благодаря заботам слуги, капитан Брок не ограничился десятком фунтов награду а до самой смерти относился к простоледину, как к родному брату, заставив его учиться и сделаться джентльменом. В другом случае, уже подполковником, приняв безнадежный полк, сформированный из лондонского отребья, он не просто сделал его образцовым, но, не прибегая к унизительным наказаниям, добился искренней любви солдат. Ну и что интересно, когда солдаты, как ему показалось, приветствуют его слишком восторженно, Рок распек их и отправил на неделю в казармы, ибо не хотел популярности за счет других офицеров. Согласитесь, много проявляется. И вот этот-то человек с текумси мгновенно и очень близко. По воспоминаниям очевидцев, Они проводили много времени вместе, не ограничиваясь обсуждением военных планов. Вождь, если не забыли, прекрасно говорил по-английски и в конце концов даже совершил обряд попротивства, по предложению Текумсе, обвинявшись кушаками. Обряд этот для Шауни был столь серьезен, что совершён мог быть только в том случае» если предлагающий был полностью уверен во взаимности и надо думать взаимность имело место в своих письмах генерал писал теумси в реально дружеских тонах в докладах сообщал что еще не встречал в жизни более отважного солдата и способного офицера а в отчете парламенту как военный губернатор просил рассмотреть возможность признания дружественного англии индейского государства на севере гая а ты баты шли солдаты этот тандем мог добиться многого после купитуляции дери тактиуммсе командиру главных сил англии на континенте добровольцы пошли сотнями ежедневно даже из племен вожди которых решили пересидеть а когда в июле Скончался маленькая черепаха, имевшая непререкаемый авторитет у многих. Ручейки вообще превратились в поток. Индейские отряды, слегка разбавленные англичанами, расселились по всему театру военных действий, атакуя базы в глубоком тылу противника. Но, согласно строжайшему приказу генерала Текумси, не обижая гражданское население. Осенью вождь даже позволил себе оставив армию на Черного Ястреба совершить поездку к южным племенам. Итогом чего стала так называемая «Война Криков», очень осложнившая жизнь американцам. Но пока он был в отлучке, случилась беда. По ведом бою на Кунистонских холмах 13 октября шальная пуля убила сэра Айзика. И временным губернатором Канады, то есть командующим британскими силами в Америке, по старшинству среди регуляров стал паркетный полковник Генри Проктер, туповатый сапог, не понимавший и побаивавшийся индейцев. С этого момента военные действия планировал фактически один текумси, но преодолеть предубеждения белых офицеров броки стаями не ходят было невозможно. А Проктер, требуя отекумся разрабатывать операции, в итоге поступал по-своему. Зато американцам повезло. После позора Хейла их войска возглавил уже знакомый нам Ульям Гаррисон. Торгаш и Выжига. Но один из лучших на тот момент полководцев США, успешно стартовавший постройкой нескольких опорных портов, и вытеснением из зоны боев сомнительных деловаров, готовых уйти к британцам. А когда Текумси, перегруппировавшись, разгромил одну из колонн Гаррисона на берегу реки Райзин, Проктер, как пишут современники, ради шутки и смеха подпоил индейцев, доставивших пленных в лагерь, и науськал их на американцев, многие из которых в итоге погибли. Возмущенный протест вождя был отвергнут со ссылкой на субординацию. А сам инцидент Роктер в отчете Лондону объяснил свирепостью дикарей, но правда указав, что генерал Текумси высказал свое неудовольствие. То же шоу повторилось и в конце апреля после очередной победы индейской армии близ форта Мейгс, где упорно уходившие от генерального сражения с краснокожей Канальей. 150 из 800 солдат США, уцелевших в бою, были направлены в Ставку Проктора, где их вновь угостили виски и предложили отомстить врагам. На сей раз, однако, вождь успел остановить резню, после чего состоялся жесткий разговор получив ответ на требование объясниться насмешливая твоих дикарей невозможно держать под контролем текомсе прилюдно ответил мои дикари воюют за свободу а ты падаль воюешь чтобы убивать слабых согласно мемурам пицца одного из офицеров услышав это генерал майор схватился за рукоять сабли но вслед за тем передумал и усмехнулся. Больше шоу для смеха не повторялись. Но с этого момента Проктор ссылался на недостаток припасов, начал ограничивать снабжение индейских отрядов, а когда на озере Эри появилась небольшая американская флотилия, действия которой затруднили доставку припасов, решил бросить форт Мейлдон и уходить на восток вопреки мнению Текумси, полагавшего, что все решится не на воде, а в густых лесах, и мы доставим продовольствие в порт по суше. Сообщить дикарю, но все-таки бригадному генералу, второму после себя по старшинству офицеру армии, о своем решении он даже не удосужился. Вош понял все, лишь когда начались сборы, и поначалу даже не сообразил, что происходит. Он помнил правила Брокка «Не отступай никогда». Он не раз слышал эти слова из уст Проктора, а сейчас англичанин, при том, что на пятьдесят миль в округе не было ни одного американского солдата, бросал важнейшую, идеально подготовленную к обороне базу. Единственное объяснение, пришедшее ему в голову, он высказал своему надштабу круглоголовому присутствию нескольких офицеров. Этот ленивый пес гораздо лает издалека, но при первой угрозе убегает прочь, поджав хвост. Но тем не менее приходилось отступать, и около семисот индейцев, триста воинов осталось пернато рукой в заслоне, двинулись в путь, прикрывая шесть сотен англичан, а по следам их, сметая все живое, шли три тысячи солдат Гаррисона. Оторваться не получалось, и когда в начале октября американцы уже на территории Канады подошли вплотную, Текумси с огромным трудом при поддержке белых офицеров убедил, наконец, Проктора занять оборону на реке Темзи, близ городка чатем укрепляться в котором совсем не захотел, жалея мирных граждан. И состоялось сражение, в самом начале которого англичане, сделав один выстрел из пушки, по категорическому приказу Проктора, запретившего подчиненным возражать, бросили позиции и спешно отступили, пользуясь тем, что индейцы пошли в атаку. Примерно половине это удалось, остальные, перехваченные к кавалерии, сдались в плен. Позже дивизия была лишена знамен и расформирована. Сам командующий, по совокупности действий, угодил под трибунал, признан виновным в преступном бездействии по факту ухода из форта Мелдон и трусости со смягчающими обстоятельствами по факту отступления с темзы и фактически выгнан в отставку. Но все это было потом, а 5 октября 1814 года Неполные тысячи индейцев стало на пути в трое большие, с кавалерией и артиллерией, армии, отбила несколько конных атак, но когда дело дошло до рукопашной, не устояв, откатилась в лес, не понеся, впрочем, особых потерь. Однако сам Текумси об этом уже ничего не узнал. Как не узнал он и о том, что победу свою, сосчитав потери, Его старый враг Гаррисон счел столь неубедительный, что дал приказ прекратить преследование и возвращаться в Детройт, в связи с чем земли будущей провинции Антарио остались во владении вождя из-за моря. Опередивший время А теперь, видимо, о легенде, хотя... Легенд много, и все они о проклятии вождя, о семи ремнях из человеческой кожи, о гнилой руке Джонсона, так или иначе, но всем известны. Напомню, пожалуй, только о последней просьбе. В роду Текумсе умели предчувствовать смерть. Старший брат его себе пророчил день гибели, и сам он перед последней битвой сообщил своему другу Круглоголовому, что утром погибнет. Однако, во всяком случае, так говорят, предупредил, что если трижды ударит его по спине рукоятью томагавка смерть обрежет лассо на целых тридцать лет. И круглоголовый, под градом пуль, почти выполнил приказ, но только почти, когда он намеревался нанести третий, последний удар, американская пуля сразила и его. Впрочем, Так только говорят, есть более сорока версий, а какая истинная неведомо Но скальпа Текумси американцы не показывали, а это значит, что опознать его не смог никто. И еще известно, что после битвы глубокой ночью Черный Ястреб, он об этом рассказал в старости, вынес тела друга с поля боя и похоронил его вместе, о котором ни один бледнолицый не знает и никогда не узнает. Но это тоже под вопросом. Ведь старенький вождь вполне мог и приврать. Так что давайте лучше о достоверном. Если без мистики и романтики, то гибель падающей звезды означала конец унии. Его отряды по инерции еще сражались, но его мечта умерла вместе с ним. Идея единства без племен, похоже, просто никто не понимал до конца. И другую идею — вся наша земля неотделима от нас, а мы все неотделимы от нее — тоже мало кто сумел осмыслить. Даже ближайшие его соратники и даже семенолы, вставая позже на тропу войны, клялись его именем и следовали его дорогой, но не к той цели, к которой стремился он. Отныне на пути американского катка, по крайней мере, пока железный конь не вошел в Черные холмы, вставали разве что небольшие ополчения во главе с храбрыми людьми, умеющими только воевать. А в общем, все как у людей. Мудрые вождения, строя иллюзии, продавали земли, племена, не желавшие продавать, брели на запад под конвоем пряча среди пожитков ничего не значащие мирные договоры. Самые упрямые бежали в Канаду, а излишне борзых собак, настраивавших щенят на странные, зачищала легкая кавалерия. Вторая же война за независимость США после смерти Текумсе длилась еще примерно год, после чего в Генте был подписан мир, по сути, зафиксировавший до военной статус-кво. В статье 9 поминались и красные. Власти США заявляли желание дружить и вернуть им все владения, права и привилегии На этом настаивала Англия, и, видимо, власти США не захотели показаться менее великодушными. А кроме того, как вспоминал участник переговоров, мистер Хокинс соглашался, что не следует огорчать индейцев сверх нужды чтобы не вызывать дух теумсе впрочем с чем бы там ни соглашались дипломаты дальнейший зависел не от них но от мигрантов из европы а они плевать хотели на огорчение дикарей имевших так много вкусной земли